Вновь пришла Старикова только на второй день и рассказала совершенно дикую историю. На последнем совещании в политотделе, Миронова туда не приглашали из-за болезни ноги и медового месяца после разлуки с женой, так вот на этом совещании выступил неожиданно штабной комиссар Щетинин и завел речь о повышении политической бдительности, в частности, о недоверии некоторым военным спецам из числа бывших офицеров. В частности, отметил в резкой форме, что надо особо выяснить связи Миронова с Махно, о чем его предупредили, мол, в Ревоенсовете фронт Заявил так. Миронова неоднократно уличали в тайных связях с генералом Красновым. С ним пытался наладить недвусмысленные отношения и в Рангель. Что касается его, Щетинина, выступления то оно вызвано где двусмысленной игрой Миронова с бандами Махно, которого почему-то не смогли уничтожить в Гуляй-Поле, а лишь оттеснили в пределы бывшей Донской области, чтобы, возможно, использовать для затравки среди бывших белоказаков, которые готовы всякую минуту поднять восстание. В этом месте ее рассказы Миронов, конечно, взорвался, закричал и забегал по всему салон-вагону, невзирая на больную ногу и прихрамываний. Судя по глазам, он вовсе потерял самообладание. О, дураки и сволочи, богом проклятые! Не напились они еще этой кровушке, какая называется гражданской войной. Но что же это получается, скажите на милость. Ведь умирает уже махновщина-то, умирает естественной смертью. Стоило только загнать их в чужие места, оторвать от гуляй поля, и дохнут, как бродячие собаки, без очков видно. И кому же это все не ясно? тому кто про казаков любит всякие небылицы складывать так ведь и это хорошо известно что казаки нынче против советской власти восставать не будут не однажды и горько ученые да и нет уже среди них таких чтоб ерились. старикова слушала покусывая губы он не давал ей довести рассказ до конца свое доказывал вот мол совсем на днях в оперативных сводках сообщалось что в слободе михайловке центре усть медведикого округа Действительно взбунтовалась и подняла мятеж караульная команда исполкома, командир бывший штабс-капитан Вакулин. Точно было волнение. А то, что казаки из местных не поддержали бунт, несмотря на ужасающий голод и смертность в округе, жестокое проведение продразверстки, и не могли поддержать, об этом почему умалчивают? Миронов еще на митингах девятнадцатого года не раз кричал своим казакам, что тяготы нынешней жизни временные во всех смыслах. Нельзя полностью относить насчет новой жизни и новой власти, во многом повинна и старая жизнь, да и война трехлетняя, кому ж это не ясно. Вот и получилось, что Вакулин этот, подняв бунт в Донской стороне, вынужден был уйти сначала в Саратовские края, а потом пытался даже пробиться в тамбовские и Кантонов, но ничего у него не вышло, настигли карательные части из Царицына. «Да вы мне это спасибо скажите! Весь этот договор уже ликвидирован!» — закричала в тон Миронову Таисия Ивановна. мне это горше всего было слушать это, потому что я в конной с прошлой осени, а этот Щетинин только заявился. Вроде мы тут все близоруки, а он, видите, бдит». Но, верно сказать, ни одно и мне такое выступление его показалось удивительным и странным. Прям ногами по потолку заходил этот свежий комиссар. И тут мне как в голову ударило. А ведь чем-то знакомый человек, где-то я его уже видела, а где не пойму. Миронов ходил прихрамывая слушал. Тейси Ивановна даже раскраснелась от возбуждения и стал особенно заметен нездоровый оттенок ее румянца чехотка медленно неотступно сжигала ее горячую душу. «Точно как мой бывший Ковалев», — вздохнул Филипп Кузьмич, — «отчего это все честные люди так рано сгорают в жизни? Ведь это беда! Им-то и надо бы железную крепость влить в жилы, гляди, и другим полегче было бы». «Ну, не тяни за душ, Таисия Ивановна, а то совсем разобижусь на твои новости», — закричала Надя. точно Убежденно кивнула Тая. Ведь только был он тогда без бороды и с другой фамилией. На коммунистическом субботнике речь держал. В Царицыне, еще на Провестнях. Как только наши отбили у Деникина город. Не могу ошибиться, но какая-то другая у него фамилия была. И хоть режь не могу вспомнить. Ну, побежала в особый отдел. Так и так. Прошу как следует проверить, что за нового человека к нам прислали. Темнит что-то такое. Путает. Тень на плетень в ясный день наводит а начальник особого дела сами знаете строгий как же вы таяси ивановна такое важное дело возбуждаете о прошлой фамилии этого щетинина не помните говорит и все в окно посматривает а вот и не могу вспомнить говорю ровно как затмение в голове ну окаянный артистка сказал миронов и стоя в отдалении закурил с досады поменьше чувств и покороче сможешь — В мы и дело, — засмеялась Тая, — поезд как раз проходил на медленной скорости станции, ну, утром. — А вы говорите, станция, мол, Щетова. — Ну, вы подумайте, вроде как наколдовал кто. Вот я и кинулась опять в особый отдел, кричу ему нашему чекисту, Щеткин, товарищ Щеткин он был в Царицыне, вспомнила. — Повезло, говорю. — И что бы вы думали? Достал он какую-то тетрадочку из стола, сверился и внимательно смотрит на меня. Не ошибаешься, товарищ Старик? Нет, говорит теперь-то уж могу и перед судом свидетельствовать. А он опять засмеялся и говорит, тогда вот прочитай оперативная сводка трехмесячной давности. Разыскивается по показаниям Деникинского шпиона и бывшего жандарма Мусиенко, расстрельного в Воронеже, агент белой контрразведки Щегловитов, последняя его фамилия псевдоним в красных частях Щеткин, «Вот какие люди бывают!» — вспыхнула Надя сгоряча и как бы натолкнулась на острие последней фамилии. «Щегловитов? Я одного поручика тоже встречал, он еще с Татьяной тогда что-то замышлял, ну, которая потом с Расширенными от гнева глазами глянула Надя на мужа. Миронов ее в этот момент не слышал, занятый странным созвучием этих шпионских фамилий и кличек. Щеткин, Щетинин, Щегловитов, кругом ща, волк в овечьей шкуре. С сердцем выдохнул Филипп Кузьмич и недокуренную папироску швырнул к порогу через весь вагон. Так вот откуда этот молодец. Всю жизнь оказывается за мной охотец. Пишет всякую гнусь, опечатают наши газетки. Бывает. И ведь с какой наглостью! Прямо в комиссары штаба! И там в штабе навет на командующего. С одной стороны непостижим, а с другой... Когда раздумаешься-то ничего, ведь игру-то ведут люди ва-банк. Ну так где же он сейчас, этот ща, волк в овечьей шкуре? Взяли ночью без шума, сказала Таисия. Сегодня он даже и за кобуру не схватился, когда вошли. Слава богу, сказал Миронов, и хромая ушел на диван. Надо таких расстреливать, сказала Надя. «Вешать надо гирляндами!» — в ярость добавил Филипп Кузьмич. На душе было нехорошо, смутно. Нехватка продовольствия в стране определила новые отношения с деревней до наступления Сева. Январский пленум ЦК партии постановил принять возможные меры быстрого облегчения положения крестьян. Образована комиссия под председательством самого всероссийского староста Калинина. Но мнения по этому вопросу сразу же разделились, возникли на удивление острые споры. Особенно активно вели себя бывшие левые, сторонники завинчивания гаек в деревне. Как и в пору Брестского мира запахло дискуссией в партии. «Одна война кончилась, вторую надо начинать», — хмуро говорил Миронов, — негодуя на твердолобых, всякий раз отвергающих единственно спасительные меры по борьбе с голодом и разрухой. Но на этой фразе «одна война кончилась, вторую надо начинать» Миронова сразу поймал Яков Александрович Попок и попросил, а скорее предупредил, что на посту командарма следует выражаться осторожнее, точнее формулировать мысль. Они ехали верхами в горскую бригаду 21-й дивизии, Проводить митинг в связи с отправкой части отслуживших бойцов в трудармию, и тут наедине Попок и высказал эти мысли. Филипп Кузьмич понимал, что, по сути, его начальник политотдела прав. Командарму слова на ветер бросать нельзя, да и Балашовский процесс еще не источился в память, и следовало бы принять замечание без всякого спора. Но, как всегда, его забрало лишь содержание спора, суть разногласий. Форма общения как бы ничего не значило для Миронова, когда возникала речь о судьбе людей, целого народа. «Я понимаю вас», — стараясь держаться мирного тона, — сказал он, и при этом даже потрепал коня по холке, чтобы унять внутренний огонь. «Понимаю, что момент горячий, не следует его разжигать необдуманными словами. Беру эту фразу обратно. Ее могут истолковать расширительно. Но, по-моему, дело все-таки не в словах, а в делах. В практической политике. Разве можно тянуть дальше с отменой продразверстки? Что вообще мы будем есть на будущую осень? — А что бы вы предложили? — холодно и отчужденно спросил Попок. — Я бы предложил не душить крестьянина, а дать ему возможность свободно трудиться на земле, — сказал Миронов. — Дать ему советский пай земли, помочь семенами, кое-где и тяглом для запашки, объявить твердый, не чрезвычайный, а вполне мирный налог. И мужик за один год восстанет из пепла и накормит республику. Больше выхода нет. Об этом и на партийных верхах поговаривают, насколько я знаю. Поговаривают, знаете ли, не все, — усмехнулся Попок, плохо сидя в седле, поерзывая. Не все так думают, товарищ Миронов. Другие спрашивают, а за что ж боролись, и когда обещанная коммуна будет, зачем опять кулаку простор давать? — Это какому же кулаку? — сложил нажимом на слово спросил Миронов. Деревенскому столь же прямо ответил Попок. Так ведь в деревне поровну поделили землю. О каком кулаке речь? Под ним же хозяйственной, имущественной базы нет. Ну, знаете, кулак всегда свою щель найдет. За кулака, пожалуйста, не ручайтесь. И вообще власть пролетариат брал не за тем, чтобы отступать. Это все политическая риторика, Яков Александрович, для ликбеза. Из последних сил, сдерживаясь со спазмой в горле, сказал Миронов, «Вы лучше ответьте, кто будет пахать и сеять, если политика в деревне останется прежней?» «Ну и затем мы организуем трудовую армию, чтобы выйти из положения и не менять политики. Труд армии и только она выручит нас, и сегодня, и завтра. Такую армию содержать постоянно невозможно, люди домой запросятся. Здесь у вас что-то не продумано. Урожай от этого не прибавится, верьте слову». Я и совсем недавно заведовал земельным отделом в Ростове, говорю не понаслышке. И вообще, когда же будет пересмотрена вся политика военного коммунизма? Ведь война-то кончена в основном. Этот вопрос пока не стоит. Холодновато, с сознанием собственной правоты, протянул попок. Так же, как и Миронов, стараясь не горячиться и не высказываться до дна. Военный или невоенный коммунизм — Но он будет в России, иначе незачем было заваривать социальный переворот, надо это понять. Сознательно идти на жертвы во имя мировой революции. Хм. А Ленин, между прочим, неоднократно и настойчиво утверждает, что политика военного коммунизма вынуждена и временная мера. Не в силах противостоять политической демагогии, ухватился Миронов за непререкаемый для себя авторитет. И с этим, наконец, должен быть согласен всякий здравомыслящий человек. Вы разве не бывали в деревне, не слышали, о чем там говорят и думают?» попог несколько минут ехал молча, меняя позу на седле, чтобы избежать разбитости, и по его виду можно было понять, что он не склонен к продолжению разговора. Однако, подумав, сказал. «Точка зрения товарища Троцкого, насколько известно, совсем другая. Давайте дождемся съезда, он будет через два-три месяца, и тогда доспорим до конца». Миронов этот разговор никак не удовлетворил. Он даже его насторожил, как огромная, ни с чем не сравнимая опасность, стоящаяся внутри общества, в основном городского, берущегося решать сугубо сельские дела. После митинга они с начальником политотдела зашли в бригадный лазарет, поговорили с выздоравливающими бойцами, пообещали улучшить харчи, А при выходе наткнулись на санитарные носилки с мертвым. Его выносили из изолятора бойцы похоронной команды. Красноармеец умер вчера от огнестрельной раны в спину. Седоватый ежик волос, крупные лоб и серые поношенные усы крутым навесом над подбородком привлекли внимание командарма. Он вгляделся в морщинистый профиль и спросил, как фамилию убитого. Осетров Григорий Тимофеевич доложил, отделенный, стоя на вытяжку. Домой уж засобирался. Перестарок был. Миронов как бы очнулся, припомнив, кто такой был Осетров. «Это ж вах, мистер Усть-Хоперский, перебежавший осенью восемнадцатого в его дивизию от Краснова. Самый трудный час был, и Миронов тогда очень надеялся, что мобилизованные Красновым казаки начнут переходить к советам». Едва ли не первым пожаловал Григорий Осетров. Как-то он докладывал тогда. Говорили, что в три месяца разобьем красных, а немцы, понимаешь, наложили на дон контрибуцию. Сто миллионов пудов да миллион голов бычков. А на нахрена, скажи ты, нам это понадобилось И еще, многие казаки желают к Миронову нынче переходить, только побаиваются, как их примут. Долго воевал казак Осетров, С первого дня германской, считай, седьмой год разменял, а вот не дошел до дома. — Где его? — спросил Миронов глухим голосом. — На посту, в охранении, в спину, — сказал тот же отделенный. — В спину? Одно слово, махновцы, выше лопатки, пули из-под ключицы вышла, товарищ командующий. Миронов постоял над убитым, сняв папаху. — Начальник политотдела тоже постоял рядом, сочувственно вздохнул. — Знакомый ваш? — спросил после. — Да. — Красный партизан с восемнадцатого, земляк. — Жалко, конечно, — кивнул попок. После ехали молча и разошлись, холодно, почти не попрощавшись. У Нади был готов самовар, и сама она оказалась очень свежей и праздничной, Но Филипп Кузьмич был неразговорчив и хмур, его давил в прожитый день, и вновь приходили на ум оспариваемые кем-то слова. Одна война кончилась, вторую придется вести, не миновать новой схватки. Поздно вечером пришел адъютант Соколов в сопровождении старшего шифровальщика Боярчикова из штаба. Улыбался и цвел ликом, будто привалило всем и лично ему большое счастье, в руках бумага. Филипп Кузьмич, вольно не по уставу обратился Соколов. Поздравляем вас, правительственная телеграмма только что срочная, лично вам в руки, командудару товарищу Миронову. Шифровальщик Боярчиков протянул Миронову только что полученную телеграмму и, отступив, в�ем руки пошёл вам. Миронов прочёл, несколько отнеся руку от глаз, Постановлением в ЦИК Совета Труда и Обороны вы назначаетесь инспектором кавалерии РСФСР, имеете отпуск, устройство личных дел до двух недель, прибыть в Москву, исполнение обязанности главном штабе Красной Армии не позже 15 февраля 1921 года. Каменев-Горбунов». На станции Лихая зашел в вагон повидаться и поздравить с высоким назначением старый знакомец Ипполит Дорошев. Он теперь оказывается работал в Донисполкоме заместителем председателя, больше все занимаясь земельными делами. Посидели короткое время, обменялись новостями и мнениями, в связи с начавшейся дискуссией по продразверстке поговорили о предстоящем партийном съезде. дорышев плохо выглядел. Бесхудал, изнервничался, как видно, а, возможно, даже какая-то болезнь съедала его изнутри. Полные, когда-то витые в благодушной улыбке губы его, теперь не хотели без причины улыбаться. Их подрубили по углам рта свежие морщины. Миронов не хотел спрашивать о причинах, но и полиц сам рассказал о своих глубоких тревогах в последнее время. Понимаешь, Филипп Кузьмич, особо смущает то, что не дают дышать разного рода фракции и оппозиции. возьми хотя бы и нынешний вопрос о продналоге Ведь назрел, назрел до боли крови этот вопрос об отмене продразверстки. И каждому ясно, что надо успеть его решить до начала полевых работ. До начала весны, если не хотим полностью оголодить страну и народ к осени. Так нет. В одну дудку со всех сторон дудят эти Блохин, Френкель, другие их люди не давать по тачке мужику, углублять военный коммунизм. И никаких, мол, новых политик по этому вопросу. Боюсь, что будет раскол, как в свое время по Брестскому миру. ну тогда-то сами события и немцы научили уму разуму, а теперь только разве голод научит? Миронов понимал все не хуже политработника Дорошева. «Ясное дело, — ему рассказал он, — им коммуну подавай немедленно и чуть ли не по щучьему велению. Видел я таких мечтателей с холстинной сумой через плечо. Скрытые враги, как правило. Кстати, насчет коммун. дорышев отстегнул клапан верхнего кармана своей полувоенной тужурки и достал пачку бумаг. Выбрал один листок и подал Миронову. Вот, отпечатали копии. Возьми, Филипп Пузьмич, на всякий случай. Письмо Владимира Ильича нашим железнодорожникам на станцию Пролетарская, ну, бывшая великокняжская Я знаю, что тебя однажды обвиняли в непонимании этого вопроса. Так можешь держать в кармане эту бумагу в качестве, как бы сказать, высшей охранной грамоты. Толстые какие-то невеселые губы Дорошева слабо улыбнулись. У нас в исполкоме такие копии розданы всем работникам. Там ясные и верные слова по этому вопросу в самом конце. Миронов взглянул только на подписи не читая, положил свернутый в четверо листок во внутренний карман вместе с партбилетом. Времени до отхода поезда оставалось в обрез. «Как-нибудь на досуге, — почитаю, — сказал Миронов, когда Дорошев протянул на прощание руку. И вот что. Передавай, Ипполит Антонович, мой самый нижайший поклон Андрею Александровичу Знаменскому. Мы с ним когда-то дружно работали». Знаменского уж нет на Дону, — сказал Дорышев. Уехал вслед за Блюхером в Хабаровск, назначен наркомом внутренних дел Дальневосточной республики. Сейчас и председателя-то у нас нет. Всеми делами вершит временно председатель Губкома товарищ Лукашин. Ну, Срабианян, если помнишь. Да и тот собирается ехать в Оревань. Надоели ему эти леваки донские. Еще и землячка наезжает иной раз для контроля. В общем... Работы хватает по горло, партийных кадров маловато, как всегда. Жаль, что вас, Филипп Кузьмич, забирают в Москву. Мне это лучше, — тихо заметил Миронов. Подальше от политических споров с местными вождями. К чертям! Мое дело — конь, всадник, овес, снаряжение. И когда надо — атака. А вы уж думайте, в свою очередь, как страну и армию накормить, вооружить. вот Вам и карты в руки. И засмеялся невесело, Сознавая в словах некую уступку свою, неискренность. Больше, конечно, от усталости. И добавил, Скоро здесь у Донца прощальный смотр проводить буду. Жаль, что не сможете принять участие, Полит Антонович. Да, жаль, но не могу. Командировка срочная в Каменскую. Всего хорошего. Дорошев подал руку, встряхнул ладонь Миронова и быстро вышел из вагона. Дежурный дал отправление. Когда под вагонным полом мерно заговорили стыки, Миронов достал из кармана листок, полученный от Дорошева, и внимательно прочитал дважды и трижды. Рабочим, мастеровым, служащим и комьячейки станция Пролетарская. 20 января 1921 года. Дорогие товарищи! Через посланных вами товарищей Лаврика, Маликова и Быкова, я с большим удовольствием узнал о том, как вы организовали посылку подарка трудящимся города Москвы. Особенно меня заинтересовало открытое вами коммунистическое сельское хозяйство. Сейчас одной из главных задач, стоящих перед республикой, является развитие и подъем сельского хозяйства. Вы должны позаботиться о том, чтобы сельское хозяйство ваше было правильно организовано, как учит агрономическая наука, для чего советую вам привлечь к вашему делу знающего агронома. В особенности прошу ставить работу в коммуне так, чтобы помогать окрестным крестьянам и иметь с ними наилучшие отношения. Без этого и без делового, практического, хозяйственного успеха я коммунам верю плохо и немного даже коммун боюсь. Посылаю вам всем свой товарищеский привет. Ульянов, Ленин. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 52. Страница 50-51. Миронов бережно сложил лист, водворил на место к партийному билету и мысленно поблагодарил Дорошева за большую поддержку. Поезд остановился на каком-то полустанке, пришел вестовой Соколов и откозырял — Товарищ инспектор кавалерии Филипп Кузьмич, тут Блиновская дивизия почти в полном составе. Ждут вас, хотят видеть и проводить, как говорится, по уставу. Миронов, как бы очнулся, оправил волосы, усы, надел шинели шашку. В белой полынно-снежной степи на самой границе родной донщины еще раз промчались парадно при развернутых знаменах красные казачьи полки Блиновской отцалютовали блеском клинков, взволновали кровь раскатистым ура и себе, и отъезжавшему из армии старому своему командиру. Конские копыта взбивали неглубокий колючий снег, и сквозящая поземка тут же завивала снежную пыль, сдувала на обочины взаиндевелые кусты и полосы старых бурьянов. Было тут и свое торжество, праздник. Но грустно было на сердце Миронова, Режащий февральский ветер с далеких отсюда усть медведицких бугров выжимал слезу. Мало примечал он знакомых лиц в эскадронах. Припоминался явственно недавно убитый станичник Осетров. Почти все те, что сошлись когда-то на его призыв, в Орчадинской Михайловке, под Сикачами и Филонова, почти все они полегли в нескончаемых схватках Лихова, и непоправимого уже трехлетия, когда один порядок жизни схватился в рукопашность с другим неведомым. Пришла победа, но не все дожили до этого дня, и слишком много лютого неизбывного горя скопилось в сердце, чтобы теперь безоглядно и просто радоваться нынешнему дню. Мешало рыдание, схватившее спазмы за горло, выжимавшее влагу из глаз. Шепотом, еле шевеля обветренными сухими губами, повторял славные имена полков, как на всяком торжественном смотре. «Славные блиновцы-хоперцы, доблестные замурцы и белозерцы, герои-бокадоровцы, сыны мои любимые, бесстрашные лабинцы и герои-таманцы, слава вам!» Возглашал Миронов славу героям, благодарил Красное Казачество за лихую работу в боях с Врангелем и Махно, салютовал именной золотой шашкой и на прощание обнялся с Ночдивым Качаловым. Все. До свидания, мои боевые орлы. Тут же присутствовал и новый Комкор-2, принявший дела Николай Томин, бывалый кавалерист с Урал-реки, друг Николая Каширина. Он и проводил Миронова на станции когда салон-вагон прицепили к очередному маршруту. Уезжал в Москву и Тарасов Родионов, бывший штабист и политработник, а теперь журналист и писатель. Особой охраны с Мироновым не было, только два ординарца при салон-вагоне. Впрочем, до Царицына тем же эшелоном следовала особая бригада краснознаменца Акинфия Харютина, направляемая для подавления мятежей на Волге и в Тамбовщине. Таисия Ивановна Старикова, незаменимый инструктор политотдела, всплакнула, обнимая Надю, сказала что-то горько-смешное, бабье, и подняла руку с красной косынкой. Поезд дернулся, начал отплывать маленький станционный поселок, остались на платформе провожающие, оторвалось еще раз что-то дорогое от сердца, прожитые и пережитые дни вместе, понятое за это время умом и сердцем. Взмахнула напоследок косынка Таи Стариковой, и ветер отнес и развеял над белыми снегами и скачущей гривой примороженного бурьяна ее голос. — Прощайте, дорогие мои, до встречи! В Москве увидимся! А вагонные колеса уже набирали скорость, и перестук их отдавался в душе как предостережение, знак неизбывной военной тревоги.